Шавка так и залилась лаем. «Обвиняемая, не забывайтесь. Как и ваш муж, вы можете заработать наказание, если будете лезть на рожон. Вы же только что признали, что отказались от должности». Я этого не признавал, а сказал а только, что муж меня не подстрекал. «Вы лжете, лжете и имеете наглость лгать в лицо мне и высокому суду». Яростная тявка необвиняемая стоит на своем. «Проверьте по стенограмме». Зачитывают стенограмму и устанавливают, что обвиняемая права. В зале движения. о т т а Квангеля добрительно смотрит на свою Анну, которая не дает себя запугать. Он гордится ею. Шавка п р о к у р о р на миг поджимает хвост, косится на председателя. Тот деликатно зевает, прикрыв рот когтистой лапой. Прокурор решительно бросает старый след, берет новый. Обвиняемая...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 «Вы что же, на это время сына выселяли, а? Где ночевала эта Трудель? Вы ведь знаете, она умерла, знаете, да? Иначе бы эта б а б ё н к а эта соучастница преступлений вашего мужа тоже сидела здесь на скамье подсудимых». н о упоминание Трудель вновь п р е д а л а Анне квангель мужества, и она говорит, обращаясь не к прокурору, а к судебной коллеге. «Да, слава Богу, что Трудель умерла, что не приходится ей напоследок пережить э т о к и й позор».